Кто в мир меня отправил, Согласия не спросил. Хочу ли вернуться, Тоже я им не спрошен был. А то бы в мире праха Приход мой и уход Совсем не состоялись, Я вовсе бы не жил.